Ника провела довольно-таки милый и на удивление вечер, а потом у над младшей сестрой и не устроила кровавой расправы. Во второй половине дня работы оказалось мало, и Ника просто так сидела перед компьютером, шастая по просторам Рунета. То заходила в социальные сети, то играла в онлайн-игры, то рассматривала картины на одном из сайтов, посвящённых художникам, то переписывалась с тремя в меру симпатичными парнями, с которыми познакомилась буквально вчера на сайте знакомств. В этом была виновата Даша. Она с трудом отойдя от кидалого, устроенного ей боксером Костей, с которым девушка познакомилась тогда в клубе, и который так ни разу ей не перезвонил, решила познакомиться с кем-нибудь через интернет. Дашка кинула Нике ссылку на известный сайт знакомств, и та от нечего делать зарегистрировалась на нем и создала анкету. Переписка показалась ей забавной, так как Ника все же приняла для себя решение не стоять на месте, мучаясь из-за Ника, а что-то делать и кого-то искать, дабы в 23 года не зачахнуть в собственных пыльных мыслях. С одним из парней с сайта она даже хотела встретиться, о чём и сообщила по телефону Дарье во время обеденного перерыва, когда шагала, размахивая сумочкой по знакомой уже дороге, ведущей к офису. Честно сказать, хоть её служба и была не трудной, коллектив вполне себе дружный, зарплата хорошая, да и директор друг папы относился к ней благосклонно. Нике всё равно не очень нравилось работать в туристическом агентстве. Документы, договоры, цифры. Она чувствовала себя человеком, надевшим обувь меньшего размера и теперь имучающимся от чувства тесноты и неудобства. Ника ощущала это пока ещё смутно, но в душе у неё поселилась сталька тревожной обречённости. Наверное, куда лучше бы было, если бы она закончила не экономический факультет по специальности бухгалтерский учёт, как этого хотели её родители. А выучилась на факультете искусствоведения? Или пошла бы в художественный институт? Возможно, её профессия была бы куда менее перспективной и менее оплачиваемой, зато могла бы ежедневно радовать Нику. Когда девушка думала об этом, она почему-то всегда вспоминала Ольгу, ту, которую любил Ник и которая на самом деле втайне встречалась с его другом. Сцену, разыгравшуюся тогда, когда она Ника вместе с Кларским после бала подъехала к дому этой самой Ольги, начавшей обниматься с другим парнем, ей никогда не забыть. Никита был зол настолько, что, возможно, смог бы того мальчишку и убить. Как его звали? Дима. Его остановила только новость о брате. А ещё Ника думала о том, что могло бы случиться, учись она на одном факультете с той Олей. Они ведь тогда даже могли попасть в одну группу как бы они общались, кем бы были друг другу, и влюбились бы они тогда в одного и того же парня, или Оля вообще его и не любила, а просто играла с ним, ведя какую-то свою непонятную игру. Интересно, алан до сих пор помнит о БТ и Оле. Мысль была болезненной и некопоспешила отогнать её прочь. Так ты встретишься с одним из них? А я знала, что это отличная вещь, возлековала Дарья на том конце телефона. Встречусь Уверенно сообщила Ника, проходя по тротуару мимо припаркованных машин и убирая с лица пряди волос, с которыми играл ветер. «Возможно, ты всё же права, Иван, этим можно найти нормальных парней. Мы вечерком свяжемся и договоримся, когда встретимся». «Молодец!» — похвалила её подруга, которая сама атаковала сайт со знакомствами, как голодный голубь, хлебные крошки. «Хорошо, что ты взялась за ум. У тебя уже года два, ведь никого не было после этого твоего светленького». Не надо мне о нём напоминать, поморщилась Ника, у которой распушённые волосы под очередным порывом ветра вновь взлохматились. Она, поправляя одной рукой причёску, не заметила, как из заднего окна припаркованного тёмно-серого хэтчбека, рядом с которым она только что прошла, высовывается голова худого нервного мужчины с острыми усиками. Недавние знакомые Ники, Костя и Стас. Легко узнали бы в нём того самого странного дёрганого субъекта неопределённого возраста в болтающемся на нём дорогом пиджаке и в полосатых подтяжках. "Да что это такое?" сам себе потрясённо сказал он и хлопнул рукой по газете, в которой увлечённо разгадывал сканворд. "Эта девка без знакомых движить не может, что ли? Ей им что, акробат цирковой, чтобы вокруг неё плясать? И всех отваживать" Хлюпик разнервничался и злобно высказал Сканворду, а также его создателям парочку крепких бранных словечек. Как бы он терпеть не мог Макса, но его заданий даже таких дурных провалить не мог. Если сказали не подпускать к девчонке мужиков, он это исполнит. Даже если эти мужики как их там Да что же за слово такое модная хрень, одна Позабыл тощий субъект с криминальным прошлым и слегка криминальным настоящим понятие «виртуальный». «Не настоящий, из компьютеров, короче». Зачем нужно было пасти эту Нику Владимировну, он не знал. А слушаться придурка Макса не смел, но догадывался, что она, видать, связана с тем высоким черноволосым Кентом, который повязан с Максом и часто стал наведываться в город. Если память не подводила его то, кажись, когда Чернявый был малолеткой, он жил в городе и даже был знаком с самим Мартом. «Эх, Март, Март, и что с тобой стало, братишка?» В лобовое стекло хачбэка неожиданно ударил сильный порыв ветра. После он взмыл вверх, весело прошёлся по верхушкам деревьев, заставив их распрощаться с кучей листвы, а затем беззаботно унёсся в небо. «У-у-у!» Погрозил непонятно кому тощим кулаком дядька в машине, не желающий быть акробатом. Ему в глаз через открытое окно попала какая-то крайне зловредная пылинка. Ещё немного повозникав, повздыхав и поговорив сам с собой, тощий обладатель щегольских усиков достал с кряхтением сотовый телефон и набрал пару номерков. «Всё-таки за деньги, особенно если они чужие, можно сделать много чего». Примерно часа через 2 молодой человек, с которым общалась Ника, предпочёл прервать столь интересное знакомство, хотя, честно сказать, был не в восторге от того, что его мягко говоря попросили это сделать. А сама Ника была не слишком обрадована тому факту, что парень, с которым она общалась и даже хотела встретиться куда-то ещё с сайта, и больше с ней не пытался связаться. Придя в офис, она написала ему, но ответа так и не дождалась, что несколько огорчило её. Не потому, что типс интернета понравился ей, а просто потому, что для Карлова это стало ещё одной каплей в озере под названием Почему я одинока. Ника вообще не любила, когда что-то шло не по задуманному ею плану. После работы Ника, как и договаривалась с Мартой, поехала не домой, а в кафе Элипс, уютное, светлое и большое, полы стены которого были украшены причудливыми геометрическими узорами. Она понятия не имела, зачем сестра пригласила её сюда, ведь обычно после занятий Марта мчится домой, где репетирует или разучивает новое. Зато знала, что, скорее всего, кузина опоздает, она это дело вообще любит безмерно. Ника огляделась и выбрала небольшой круглый столик на двоих у самого окна. Её подкупил вид из него на нежно-голубую реку и мост влюблённых дураков, по которому она когда-то давным-давно гуляла с Сашей. На первом этапе их отношений, когда они только узнавали друг друга. Это было так здорово идти рядом, касаясь друг друга плечами или взявшись за руки и болтать, смеяться, нести глупости. И почему я опять вспомнился этот недоумок? Он её прошлое, а потому и должно остаться в прошлом. Ника села за стеклянный розовый столик, над которым с потолка свишивался диковинный светильник в виде полураспустившегося цветка. И к ней подскочил официант, молоденький, симпатичный парнишка. Но вместо того, чтобы протянуть ей меню, он сказал, не забыв улыбнуться: "Вас ждут. Давайте я провожу вас в английский зал". Ника удивлённо, совсем как Марта изогнула бровь. Неужели сестрица уже пришла? Может быть, у неё что-то случилось, раз она уже столик заняла? И почему сама не позвала? Девушка встала и прошествовала следом за официантом, который ловко маневрируя между столами и гостями кафе, а также между своими снующими всюду деловыми коллегами с подносами и блокнотами, провёл Нику в другой зал, который был куда меньше и темнее первого и выглядел совсем по-другому. Если в первом зале царила непринуждённая демократия современного стекла, цветного пластика, яркого освещения и декоративных узоров, То во втором царствовала атмосфера английских чёпёрных гостиных и кабинетов начала 20 века. Даже камин имелся, который, правда, выполнял сейчас только эстетическую функцию. Столиков в зале было штук 5 или 6, но все они, за исключением одного, были пусты. И тот человек, который сидел за одним из них, в самом дальнем от входа, явно никак не мог быть Мартой. Если, конечно, она не выпила оборотного зелья, чтобы стать Сашей. Дионов, подперев сцепленные в замок пальцы подбородком, с лёгкой полуулыбкой смотрел на остолбеневшую Нику, которая никак не ожидала такого развития событий. "Вам сюда", произнёс официант и сделал приглашающий жест рукой. Он сказал что-то ещё, но Ника, недослушав, быстрым шагом приблизилась к Александру, её голубые глаза гневно блестели. "Где моя сестра?" спросила она сердито и очень громко. "Где она?" Вероятно, дома. Я попросил её немного солгать тебе, чтобы мы с тобой смогли увидеться. "Правдиво", ответил Саша с удовольствием разглядывая Нику, одетую в офисное платье-футляр до колен глубокого тёмно-сапфирового цвета, которое выгодно подчёркивало её фигуру, и в чёрный укороченный жакет, в комплекте с чёрными закрытыми туфлями на устойчивом, но длинном каблуке, он придавал девушке деловую элегантность. Рассыпанные по плечам прямые волосы Лёгкая персиковая помада на губах, чувственный аромат духов, круглая подвеска в яремной впадинке. Ника была женственна, и даже нервные движения были сейчас её своеобразным украшением. Александру, который бессознательно неустанно сравнивал нынешнюю Нику с Никой старой из прошлого, не мог не заметить, что она стала эффектнее. Хотя голубые глаза девушки всё так же были с проказливым огоньком в зрачках. Я её убью. Вот за сранка так подставила. Не ругай девочку, она не могла не согласиться с моими доводами, продолжал Саша. Ты ведь знаешь, что я могу быть упрямым. Ну ты козёл, прошептала расдосадованная Ника, которая от такого сюрприза даже немного ослабла. Чуть позже она немного придя в себя поняла, что Марта, девочка юная, и вообще не с мужчинами, особенно с такими вот наглецами, неопытная. И её можно даже простить. Однако сейчас Кузине хотелось надавать по шее. Тебе чего не имётся-то? Она упёрла руки в бока и выразительно смотрела на сидящего парня, так, как будто бы подозревала его в паре другой тяжких грехов. Я хочу пообщаться с тобой, но ты меня всячески игнорируешь, поэтому пришлось пойти на маленькие хитрости. Сядь, поговорим. А тебе больше ничего не сделать? Над головой не прилететь? Предложила она сквозь зубы, обалдев от такого нахальства. Правда, где-то глубоко в душе у неё даже всплыло чувство уважения к этому черноволосому типу, который, как ни крути, смотрелся обалденно. Яркая рубашка вишнёво-карминного цвета с атлажным воротником, заправленная в тёмно-серые простые джинсы, сверху тёмно-серый в тон джинсовый блейзер. Ника вдруг вспомнила, что Саша, один из немногих парней, которому очень идёт заправлять рубашки под брюки. Видимо, дело было в его отличной и высокой фигуре. И одеваясь так, он никогда не выглядел нелепо, как, например, какой-нибудь ботаник, а очень даже мужественно. "Ника", Саша уловил, что девушка гневная и одновременно внимательно разглядывает его. "Поговорим?" "Ну давай поговорим. Расскажешь, что именно у тебя болит в голове, а я попробую посоветовать тебе нужного специалиста". Выдохнув, согласилась девушка. Но сначала всё же позвонила глупая Марти, удостоверилась, что та и вправду едет домой, сказала ей грозно, что задушит, а после залпом выпила воду из хрустального бокала. Саша с интересом за ней наблюдал. «Итак, о чём будем разговаривать?» — зло спросила девушка, со звоном ставя бокал на стол. «Я хочу, чтобы мы встречались». Снова поведал ей Саша совершенно спокойно, считая, что заигрывать и скрывать истину за улыбочками и ничего не значищими словами сейчас не время. Вот это наглость, подумала Ника. А я-то не хочу. Проблемка, да? Зачем? Ты мне не безразличен. А ты мне безразличен. Не смущает? Немного. Я буду над этим работать. Пообещал ей парень таким тоном, что Ника сразу поняла, что он не шутит. Поэтому, продолжал он: "Я хочу сразу услышать, что тебя не устраивает во мне и каких отношений ты ждёшь. Если ты боишься, что я повторю свою старую ошибку, ты глубоко ошибаешься". "Почему это?" как раз так и считала иначенька. "Один раз бросил, бросит ещё раз". Этот как раз ударит, ударит и во второй. Наступать на грабли не хотелось. Ты что, так сильно изменился? Да, коротко отвечал Саша. Изменился. Пересмотрел жизнь и всё такое прочее. Ну-ну, явно не поверила Ника. Её вдруг стало забавлять происходящее. Саша хмыкнул, но промолчал. Тоже отпил немного воды из бокала. Ладно, я пошла. Если что, я с тобой встречаться не хочу. Если не понял моего ответа, могу тебе это написать на бумаге, чтобы каждый раз, когда ты захочешь задать мне этот вопрос, вживую или там по телефону, ты брал её и читал мой ответ, и перестань мне звонить, присылать цветы и всё такое прочее. Ника поднялась на ноги, и ей казалось, что она сегодня даже упивается лёгким чувством мести за предательство Саши в прошлом. Пока мне пора. Найди себе кого-нибудь другого, о'кей? Okay? Я пас. Остановись. Я зову тебя на свидание, вдруг совершенно спокойно отозвался Саша. Он, казалось, не обращал внимания на слова девушки, произнесённые довольно ядовитым тоном. Насколько он помнил, в прошлом Ника любила неожиданности и сюрпризы, а потом он встал, за плечо развернул Нику к себе и протянул ей ладонь, в которой на манер веера была зажата несколько широких полосок бледно-синей бумаги. Ты хотела романтики? Вытягивай. Что это ещё? Слегка обалдела остановившаяся Ника, осторожно, но всё же с любопытством глядя на бумажный веер. Способы провести наш вечер. Да не хочу я с тобой вечера проводить, повысила голос девушка, доходит да туго. Тут шесть бумажек. Две из них пусты. Доверимся судьбе. Если вытянешь пустую, я отстану. Хватит со мной играть. Если угодно судьбе, встретимся хотя бы один раз, продолжал Саша. Или мне придётся тебя осаждать до тех пор, пока не согласишься. Да иди ты. Однако эти слова парня не обидели. Она сама это понимала и даже уже собиралась послать его далеко и по матушке, как услышала где-то вдалеке, кажется, в другом зале, знакомую до боли мелодию. Ника замерла на долю секунды, а ресницы её дёрнулись от неожиданности. Играла известная рок-баллада ее любимой группы, неоднозначный немецко-польско-швейцарский коллектив «Wild Black Foxes». Эта команда, преодолев барьер международной арены, была известна во всем мире уже лет десять, а Ника тащилась по ней класс из девятого. Сначала, как и свойственно многим девчонкам ее возраста, она просто любила яркого солиста Александра Ноймана, обладавшего безупречной, как ей казалось, в подростковом возрасте красотой. Одни белые светлые волосы, вечно перевязанные резинкой, с начестно выбритыми висками чего только стоит. Вернее, стоили. Время обожания музыкантов и актёров только за внешность давно прошло. И для Ники было главным творчество Александра и его коллег. Песня, что едва слышно звучала сейчас откуда-то, была одной из любимых Никиных и с немецкого переводилась как Украли мою звезду. Смешно и странно. Но именно её наигрывал Саша в день их знакомства, когда подсел к ней вместе с гитарой в руках. Ника вдруг вспомнила об белый перевод песни. Вы думали, я сумасшедший и украли мою звезду. А она была единственной в этой системе, я проверял. Вы сунули мне в пустые руки еловые ветви и подожгли их и сказали со смехом, что чёрный дым заменит сияние моей звезды. Вы думали, я поверю? Вы украли моё солнце. Вы украли мою карманную любовь, и мне пришлось сойти с ума. Где ты сейчас? Или мне искать новую госпожу-звезду? Ника под звуки любимой рок-балады, которую Александр называл философско-любовной, вдруг решилась. Хорошо. Если тебе повезёт, один раз я с тобой побуду. Обещаешь, что отстанешь от меня потом? Да. Выглядел довольным Саша. Блин, вдруг раздался у Ники в голове её собственный голос. А песня-то какая символичная. Вдруг моя любовь к укропу это как еловая подожжённая ветка, дым, который я приняла хи-хи за сияние звезды. Любовь это своего рода сумасшествие. Только влюблённые этого не понимают. Может, мне и правда новую звезду искать? О чём задумалась? спросил Александр. Ни твоё дело. Просто так. И да, я могу быть хамкой. Я в курсе, вытягивай, сказал ей парень. Любую, но сначала сядь. Ника недоверчиво покачав головой, вновь опустилась на своё место и немного поколебавшись, протянула руку за светло-синей полоской. Кончики её пальца осторожно коснулся одной бумажки, потом недоверчиво переместился к другой, провёл по острому краю, как по лезвию ножа, остановился снова двинулся. Только уже назад, вновь замер. Однако спустя пару секунд Ника, которую разозлило собственное нерешительное поведение, вскинула подбородок и резким движением выдернула одну из бумажек своего образного веера из зажатой в твёрдой руке Александра. В движении девушки явственно просматривалась дерзость, которую, вероятно, должна была скрыть проклятую неуверенность. Разворачивай, внимательно следил за её действиями Саша. Не нужно указывать, что мне делать. Не могла не фыркнуть ника. Молодой человек пожал плечами и откинулся на спинку стула. Интерес в его зелёных глазах и не думал пропадать. Карлова некоторое время поизучав листок бумаги, неспешно развернула его и словно дразня Сашу, опустила ресницы и сначала прочитала написанное про себя, удивлённо хмыкнула, а после положила бумажку на стол прямо между собой и парнем. И тебе повезло. Боулинг-клуб, сказала Ника. Как мило. Значит, после ужина поедем в боулинг. Сам себе сделал заметку Саша, мельком взглянув на листок бумаги, как будто бы удостоверился в правдивости слов девушки, сидящей перед ним. Отлично. Едем. Но ты меня удивил. Подготовился, несколько иронично произнесла светловолосая. А что там ещё есть кроме боулинга? Какие варианты? Или, она хихикнула. Везде один боулинг. Угадала. Правда, что ли? Нет, посмотри. Протянул ей бумажки Александр, глядя на Нику с едва заметной торжествующей улыбкой рыбака, удачно забросившего сети. Не зря прикоромка была самой лучшей. Ну надо же. Подземные пещеры, караоке, дельфинарий. Стала читать девушка Уголки её губ, накрашенных нежным абрикосово-розовым блеском, обворожительно пахли клубникой, и естественный аромат можно было почувствовать, если только близко наклониться к флакончику или к её губам. Второе бы Саша проделал с большим удовольствием, но пока что ему нужно было держать себя в руках. Музей бабочек? Теплоход? Теплоход? выдохнула Ника, читая дальше, и этим сама себя сдала. Блин, Почему мы не вытянула его? Обидно. Ника осеклась и замолчала, резко скрестив ноги. Ты можешь вытянуть его в следующий раз, отозвался Саша. Не будет следующего раза. О, пикник, теннисный корт, ты бы ещё пейнтбол написал. Неплохая штука, принял к сведению Саша. Иногда он даже шутки принимал за руководство к конкретным действиям, ведь в каждой из них есть доля правды. Возможно, Карлова хотела именно этого, и Саша оказался прав. «Играл?» — тут же спросила Ника, которая действительно как раз безумно хотела поучаствовать в пейнтбольной игре. Да вот все её подруги и друзья, как один потаённого желания девушки, не разделяли. Зато как-то в пейнтбол вместе с коллегами играл её собственный папа и остался очень довольным, хотя и получил пару огромных синяков от выстрелов. «Конечно», — ответил Саша. «И как?» Несколько оживилась девушка. Нормально, пожал он плечами, поняв, чем сможет заманить непослушную Ник у на следующее свидание. А потом уже, позже, когда они выходили из кафе, бросил загадочную фразу: "Однажды ты сможешь выбрать бумажку с пейнтболом". Перебьёшься. Хотя, да иди ты, мысленно послала его Карлова, вновь становясь дерзкой. Восторженная девочка, желающая попасть на крутую игру в исчезла. Оставшийся вечер к нескончаемому изумлению Ники они провели вполне сносно. И хотя, конечно, Саша не стал вдруг полностью прежним, но неожиданно напомнил Нике её первую настоящую любовь. Шутил, смеялся, даже вспомнил пару раз забавные случаи из их совместного прошлого. Однако он сразу же закрылся, как только девушка попыталась спросить его, чем он занимался в другом городе и почему так неожиданно уехал. Ника списала это на то, что Александру не хотелось при ней рассказывать о его возлюбленной, из-за которой собственно и расставание и произошло. К тому же, настроение её повышалось непонятно от чего. Марту придушить более не хотелось, и в душе скакали туда-сюда розовые искорки желания поехать на игру по пейнтболу. После довольно насыщенного вечера Александр повез Нику домой. Путь занял совсем немного времени, что его искренне огорчило, хотя парень и старался ехать медленнее, чем обычно. Они оба одновременно вышли из машины, в чьих фарах мелькнул отблеск затаённой радости, принадлежащей её хозяину, и остановились около подъезда девушки, замерев друг напротив друга. Воздух вокруг был чудесным, тёплым и чуточку пряным. Из-за цветения поздних цветов, что росли в многочисленных увядающих уже клумбах, в большом количестве имеющихся в окрестностях дома и во дворе. И как тебе вечер? спросил Нику Саша, заложив руки за прямую спину и чуть заметно наклонившись к ней. За его спиной виднелся кусок тёмно-синего неба, на котором, как картина на стене, висела круглая молочно-бежевая с желтовато-серыми разводами кратеров луна. Рамкой ей картине «Луне» служили многочисленные тёмно-пеги и облака, которые словно водили вокруг ночного светила хоровод. Возможно, где-то там, наверху, они даже пели ей песни на своём небесном языке, но никто и никогда не расслышал бы этого. Ника перевела взгляд с Луны на Сашу, и что-то зашевелилось в её памяти, что-то, связанное с ним, что-то, что знала лишь она одна, и на сердце у девушки стало непривычно тепло. Нормально, ответила она вновь, продолжая рассматривать ночное небосвод и светила, которая почти касалась Сашиного плеча. Подул западный ветерок, не нароком принёс с собой ещё немного пряного аромата, и Нике вдруг показалось, что она вместе с ветром переместилась назад во времени. Сейчас ей всего 17, она стоит около своего подъезда рядом с прежним Сашкой, с которым никогда не расставалась, и у них до сих пор такая же любовь. Немножко ещё детская, волнительная, но по-взрослому приправленная страстью. Девушка тряхнула головой в надежде избавиться от наваждения воспоминаний. Сегодня полнолуние, спросила она внезапно, повинуясь какому-то внутреннему порыву. Саша несколько удивлённо повернулся назад, пару секунд внимательно изучал ночное светило и после ответил: "Нет, она уже на убыль идёт. Присмотрись". Девушка неохотя кивнула. Убывающая, значит, и не поймёшь сразу. А ведь так похоже на полную, находящуюся в самом пике своих мистических сил луну. Ника как-то совершенно ясно вдруг поняла, почему на неё напала ностальгия по былым временам. Когда несколько лет назад Сашка первый раз провожал её до дома, они точно так же стояли около её подъезда, из-за его плечом, тогда ещё менее широким, на ночном небе так же, как и сейчас, сияла луна. Вернее, это был тонкий растущий месяц. Он завис в небе, словно прочно приклеенный, одним своим острым бело-жёлтым концом касался чёрных волос Саши, и Ника ему очень завидовала. Она сама была бы не прочь запустить в его жёсткие пряди пальцы, но как-то стеснялась. Жаль, что любовь проходит этот такой же неизбежный природный процесс, как и изменение фаз луны. Или если она проходит, то это вовсе не любовь, а что-то другое просто похожая на нее. Ведь истинные чувства, подобно дневному управителю мира, солнцу не меняют своей формы. Они постоянные в своем проявлении, хоть и воспринимаются человеческим сознанием субъективно. Да, солнце не стоит на небе. Оно перемещается с востока на запад, сверкает то выше, то ниже, уходит за горизонт, чтобы потом вновь встать из-за него, иногда закрывается пеленой облаков и начинает светить не так ярко, Унылый и тускло. А иногда просто обжигает кожу или печёт голову так, что люди теряют сознание. Но всё же никто никогда не видел, чтобы на небе играло позолоченными лучами всего лишь половина солнца или лишь его одна четвёртая часть или одна шестая. А луна постепенно меняется каждую ночь. Раньше рядом с Сашей висел тонкий растущий месяц, сейчас идущая на убыль луна. Значит ли это что-нибудь? Ладно, мне пора, сказала от чего-то загрустив Ника и добавила делонным задорным голосом. И да, ты удивил. Даже смог организовать хороший вечер. Но если ты ещё раз решишь использовать мою сестру, то То что будет? с любопытством спросил Саша, стоящий к ночному светилу спиной и неподозривающе о ходе мысли светловолосой девушки. То ты пожалеешь, пообещала Ника кроважадно. Ты меня знаешь, и я просто так это не оставлю. Она у меня очень занятая, и творческая девушка. И не отвлекай её своими безумными затеями, понятно? Понятно, улыбнулся Саша, которому нравилась такая эмоциональность в милых барышнях. Холодные женщины, пусть даже красивые, грациозные и одетые в откровенные наряды, ему не особо нравились. С ними было скучно, и днём, и ночью. Кстати, ты всё ещё рисуешь? спросил молодой человек. Он помнил, как вся гостиная Карловых была завешена рисунками Ники, вставленными в рамки. Парень, впервые оказавшийся в гостях у девушки, сначала даже и не понял, что это дело её рук, приняв картины за творения настоящих художников. Иногда отозвалась Ника. Делала она это редко, но в душе иногда мечтала быть художницей. Нарисуй что-нибудь мне. Что? Что захочешь? Просто нарисуй. Может быть. Всё кинула взгляд на часы мобильника Ника. «Я пошла. Бай-бай». И она насмешливо добавила «Красавчик». На прощание Александр позволил себе обнять светловолосую девушку и коснулся губами её щеки, видимо, решив немного поменять напористую тактику на более мягкую, нежную. А Нике, кажется, это понравилось. Она не стала вырываться из кольца его рук и кричать, чтобы Саша её не трогал, хотя и обнимать его в ответ тоже не стала, как, впрочем, и целовать но зато улыбнулась и на мгновение прикрыла глаза. И прежде чем она вежливо попыталась отстраниться от Александра, тот сам отпустил её, сказал «до встречи», и, проведя ладонью по её руке от плеча до расслабленной кисти, скрылся в машине. Ника вновь улыбнулась, покачала головой и оказалась за дверью подъезда одновременно довольная и злящаяся и на Сашу, и на себя, и, как ни странно, на Никиту Кларского. Саша улыбался. Фатум он не доверял, полагаясь только на себя, а значит, Ника никак не смогла бы вытащить простую бумажку. Где она узнал кое-какие фокусы? Не знающая об этом Ника медленно поднималась по ступеням, потирая ладонью сухой горячий лоб. Да чёрт возьми. Она любит Никиту? По крайней мере, любила, это точно. Но до сих пор его призрак мешает ей общаться с другими парнями. Девушка совсем запуталась за эти 2 года одиночества и воспоминаний, перемешанных с обвинением самой себя в том, что она не смогла остановить Никиту или поехать вместе с ним. Скорее всего, она уже никогда не увидит Ника. Да даже если и увидит, кто знает, нужна она ему будет или нет. К тому же, она девушка, обычная девушка. Слабая, хрупкая, требующая мужской защиты и любви. И то внимание, которое оказывает ей Саша, как выяснилось, Нике очень приятное и лестно, несмотря на то, как сильно он обидел её в прошлом. Её так давно никто не обнимал, да и поцелуи стали для неё непозволительной роскошью. Девушка медленно добралась до пролёта между этажами и через окно вгляделась в дорогу. БМВ Саши неспешно ехал по дороге прочь от её дома. Ника в задумчивости остановилась, глядя вслед автомобилю. А Саша, хоть и изменился, не так уж и плохо. И совсем не противен, как многие парни, с которыми она знакомилась, но не могла общаться. Может быть, всё же стоит принять его ухаживание? Он так старается, как будто бы и вправду до сих пор к ней что-то чувствует. К тому же, может быть, стоит прислушаться к жизненным обстоятельствам. Тут Ника позволила себе улыбочку. Ничего у неё с другими парнями не получается. Взять хотя бы этого Стаса из клуба или мальчиков по переписке на сайте знакомств. Зато Александр всё время рядом, прямо как по заказу. Знаки судьбы, блин, подумала уставшая Ника, глядя на собственную дверь, и вдруг подумала мимоходом, что сегодня они с Сашей были одеты не гармонично. Её глубокий синий цвет платья не сочетался с его карминным цветом рубашки. Ника знала толк в цветах, а потому ей совсем это не понравилось. Для неё синий и бордовый были цветами самодостаточными и яркими, но в компании друг с другом они совершенно не смотрелись, теряли себе и блекли. Она, вздохнув, зашла в квартиру и, приняв душ, а также с трудом отвязавшись от разговорчивых родителей, завалилась в кровать. Фарфоровая кукла закрыла ей ресницы, и наматывая на палец кремово-коричневый локон, задумалась. Может быть, в этом есть смысл? Куколка, склонив хорошенькую головку, изредка косила голубыми глазами на стол, в котором лежал портрет Ника. Изредка на шар убывающей луны зависший в воздухе. И только в зеркало она старалась не смотреться.